«Эта находка стоит грязевой ванны», — сказал Холмс. «Это пропавший сапог нашего друга сэра Генри». «Который Стаппельтон бросил здесь, спасаясь от нас». «Именно. Сапог остался у него в руках после того, как он воспользовался им для того, чтобы пустить собаку по следам сэра Генри». «Он бежал» когда увидел, что игра его проиграна, и в этом месте швырнул сапог. Мы знаем, по крайней мере, что до этого места он благополучно добежал. Но больше этого нам никогда не суждено было узнать, хотя многом мы могли догадываться. Не было никакой возможности увидеть следы ног на трясине, потому что подымающаяся тина моментально заливала их. Когда же мы достигли твердой земли и стали жадно разыскивать эти следы, то не нашли ни малейшего признака их. Если земля не обманывала, то Стапальтону так и не удалось достигнуть своего убежища на островке, к которому он стремился сквозь туман в эту последнюю ночь. Этот холодный и жесткий человек — Похоронен в центре Гримпинской трясины, в глубине зловонного ила громадного болота. Много его следов нашли мы на островке, на котором он прятал своего дикого союзника. Громадное двигательное колесо и шахта, наполовину наполненные щебнем, указывали, что тут когда-то была копь. Около нее... Были разбросаны развалины хижины хижин рудокопов, которых, вероятно, выгнали отсюда зловонные испарения окружающего болота. В одной из них скоба и цепь с множеством обглоданных костей указывали место, где помещалась собака. На полу лежал скелет с приставшим к нему пучком коричневой шерсти. «Собака», — сказал Холмс, — «боги мои, да это кудрявый спаниель». Бедный Мортимер никогда больше не увидит своего любимца. Ну, а теперь, я думаю, это место не заключает в себе больше никаких тайн, в которые мы бы уже не проникли. Стаплтон мог спрятать свою собаку, но не мог заглушить ее голоса. И вот откуда шли эти крики, которые даже и днем неприятно было слышать. В случае крайности он мог бы держать собаку в сарае, в мерепите, но это было бы рискованно. И только в последний день, когда он думал, что конец всем его трудам, он рискнул это сделать. Тесто в этой жестянке, без сомнения, — та светящаяся смесь, которую он мазал животное. Его, конечно, навела на эту мысль фамильная легенда об адской собаке и желание напугать до смерти старика сэра Чарльза. Неудивительно, что несчастный каторжник бежал и кричал, так же, как и наш друг, и как поступили бы и мы сами, когда он увидел, что такая тварь скачет во мраке болота по его следам. Это была хитрая выдумка, потому что какой крестьянин осмелился бы поближе познакомиться с такой тварью, увидев ее мельком на болоте, а мы знаем, что многие ее видели. «Я говорил в Лондоне, Ватсон, и повторяю теперь, что никогда не приходилось нам преследовать человека более опасного, чем тот, который лежит теперь там». Сказав это, Холмс простер руку по направлению громадного пространства трясины, испещренной зелеными пятнами и сливающейся на горизонте с болотом.